Все происходит очень быстро. Клечатый неуловимым движением оттесняет его, проникает в прихожую, крепко ухватывает его за запястье и сразу же прижимает спиной к двери в туалет. А с лестничной площадки быстро и бесшумно входят в квартиру один за другим. Огромный плечистый Иван Давыдович в черном плаще до щиколоток, в руке маленький саквояж, Войдя, он только коротко взглядывает на Феликса и проходит в кабинет. Стройная и очаровательная Наталья Петровна с сумочкой на длинном ремешке через плечо нежно улыбается Феликсу и картинно делает ручкой, как бы говоря, «А вот и я!» И высокий, смуглый Павел Павлович в распахнутом сером пальто, под которым виден все тот же черный фрачный костюм с той же гвоздикой в петлице, с длинным зонтиком-тростью под мышкой, войдя, он приподнимает шляпу и, сверкнув лысиной, приветствует Феликса легким поклоном. Феликс обалдела. — Пал Павлович? — Павел Павлович. — Он самый, душа моя, он самый! «Феликс, что случилось?» Павел Павлович ответить не успевает. Из кабинета раздается властный голос. «Давайте его сюда!» Клечатый ведет Феликса в кабинет. Иван Давыдович сидит в кресле у стола. Плащ его небрежно брошен на диван. Саквояж поставлен у ноги. «Феликс, что, собственно, происходит? В чем дело?» «Иван Давыдович, тихо прошу вас!» Клечатый, куда его?» Иван Давыдович, вот сюда. Сядьте, пожалуйста, на свое место, Феликс Александрович. Феликс, я сяду, но я хотел бы все-таки знать, что происходит. Иван Давыдович, спрашивать буду я, а вы садитесь и отвечайте на вопросы. Феликс, какие вопросы? Ночь на дворе. Слегка подталкиваемый клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему... «Очень и очень страшно!» Хотя, казалось бы, чего бояться, Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу «Вот только клетчатый!» Он остался в дверях, скрестивши ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету. «Руки его!» черных кожаных перчатках. — Иван Давыдович, сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом? — Феликс, а кто вы, собственно, такие? Почему я должен, Иван Давыдович, потому что вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых. Но вот хотя бы это... Он берет двумя пальцами страшное шило закончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса. — Два сантиметра правее — и конец. Поэтому я буду спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились? Феликс молчит. Он сломлен.